как Боба Бонд протянул руку помощи. И вот уже нет берегов ни спереди, ни с боков, ни сзади, только вода, вода, вода. Мелкие волны со вспененными загривками бегут друг за другом на равном расстоянии с равными промежутками во времени. А потом силы их истекают, белые загривки пузырьками рассыпаются в черной воде и море рождает новые упорные волны, которые через несколько секунд тоже погибнут, чтобы уступить место вновь рождаемым. Опричник покачивался на воде. Двигатель молчал. Отчетливо слышался плеск до срока умирающих волн, разбивающихся о борта драгоценного красного дерева. Титаническими усилиями Был поднят и уже полоскался на слабом ветру стаксель. Теперь Арон и Вася выглядели так же, как в своей шиномонтажной в конце рабочего дня. Но они уже поднимали грот. Собственно говоря, грот поднимал Арон. Вася же держал в руках справочник яхтсмена Бобы Бонда, подаренный Марксеном Ивановичем Муравичем еще в Ленинграде, И читал вслух. Матрос делает один оборот фала вокруг лебедки и поднимает. Арон, делай же один оборот фала. Арон послушно заложил фал вокруг лебедки. И поднимает большую часть паруса руками. Давай, Арон. Арон с усилием стал поднимать огромный парус. И поднимает большую часть паруса руками пока это не станет слишком трудно тебе трудно арон а ты как думаешь ядреа вож прохрипел красный от натуги арон хорошо так и должно быть читаем дальше заложить еще несколько оборотов фала вокруг лебедки погоди я сам заложу вася обернул фалом лебедку и снова уткнулся в книгу и, прибегнув к помощи другого члена команды, «Вот он я, тут!» Арон изнемогал под тяжестью паруса, держа его на вытянутых вверх руках. «Васька, читай скорее, сукин кот, у меня уже руки отваливаются!» «Тяжело в учении, легко в бою!» невозмутимо проговорил Вася и снова уткнулся в книжку. «Начинаем вращать лебедку!» Он стал крутить рукоятку, Парус действительно пополз наверх, освобождая Арона от огромной тяжести. Вращать лебедку становилось все труднее и труднее, и Вася в отчаянии закричал. «Арон, возьми книжку скорей, мне одной рукой не провернуть, не чухайся! Да брось ты ее на палубу, за борт свалится, бери книжку, читай, что делать-то?» Арон перехватил у Василия справочник ехтсмена. Вася двумя руками стал крутить рукоять лебедки. Арон прочитал вслух: "Работающий на лебедке должен смотреть за передней шкаториной, чтобы она излишне не натягивалась. Васька, ты смотришь за шкаториной, чтобы не натягивалась. Чтобы что не натягивалась? Шкаторина. Неужели непонятно? А что это?" А хрен его знает. Ладно, не бери в голову. Лопнет, тогда узнаем.